К семи часам собрались уже все гости. Фред с Джорджем, стоявшие на страже в конце лужайки, одного за другим приводили их в дом. Хагрид облачился для такого случая в свой лучший и совершенно ужасный ворсистый коричневый костюм. Люпин, пожимая Гарри руку, улыбался, но выглядел, как почудилось Гарри, подавленным. Странно, Тонгс, появившийся вместе с ним, просто лучилась радостью. — С днем рождения, Гарри! — сказала Тонгс крепко обнимая его. — Семнадцать! Это ж надо! — произнес Хагрид, принимая от Фреда бокал вина размером с ведерко. — Шесть лет прошло с тех пор, как мы встретились. Гарри, вы помнишь тот день? — Смутно, — ответил улыбнувшись великану Гарри. — Это не ты случайно выломал тогда дверь, наградил Дадли свиным хвостиком и объявил мне, что я волшебник? — — Ну, подробности я призабыл, — фыркнул Хагрид. — А как вы, Рон Гермиона? — Прекрасно, — ответила Гермиона. — А вы? — Да неплохо. Дел позарез. У нас единорожки народились. Как вернетесь, я вам их покажу. Гарри старался не глядеть в сторону Рона и Гермионы, а Хагрид начал рыться по карманам. — Вот, Гарри, никак не мог скумекать. Чего тебе подарить? — а после вспомнил про эту штуку. Он вытащил маленький, немного мохнатый, затягивающийся сверху мешочек с длинным шнурком, позволявшим носить эту вещицу на шее. — И шачья кожа! — В него чего не засунь, никто, кроме хозяина, не достанет. Редкая вещь. — Спасибо, Хагрид. — О, пустяки! — сказал Хагрид и махнул ладонью размером с крышку от мусорного бака. — Смотри-ка! — «И Чарли тут! Вот кого люблю! Эй, Чарли!» Подошел, приглаживая ладонью жестоко укороченные волосы Чарли. Он был ниже рона, крепко сколоченный, с множеством оставленных ожогами и порезами отметен на мускулистых руках. «Привет, Хагрид! Как жизнь?» «Я уж лет сто! Все написать тебе собираюсь! Как там Норберт?» «Норберт?» — рассмеялся Чарли. «Норвежский дракон?» Теперь она зовется Норберта. — О, так она девчонка, что ли? — Еще какая, — ответил Чарли. — А как вы их отличаете? — спросила Гермиона. — Драконихи обычно намного злее, — пояснил Чарли. Он оглянулся, понизил голос. — Папе стоило бы поторопиться. мам начинает нервничать. Все посмотрели в сторону миссис Уизли. Она пыталась вести беседу с мадам Делакур, но при этом то и дело поглядывала на ворота. «Думаю, нужно начинать, не дожидаясь Артура». Спустя секунду-другую крикнула она, повернувшись к огороду. «Похоже, его задержали... о Все увидели ее одновременно. Полоску света, пролетевшую над двором и опустившуюся на стол, где она обратилась в серебристого горностая, вставшего на задние лапки и сообщившего голосом мистера Уизли. «С -с «Со мной министр магии». Патронус растаял в воздухе, оставив семейство флёр изумлённо вглядываться в место, на котором он исчез. — Нам здесь делать нечего, — мгновенно сказал Люпин. — Прости, Гарри. Объясню в другой раз. Он обнял Тонкс за талию, потянул её за собой, они дошли до забора, перелезли через него и исчезли из виду. Миссис Уизли выглядела ошеломлённой. — Министр? Ну почему? Не понимаю однако времени для разговоров об этом уже не было. Секунду спустя у ворот возникли прямо из воздуха мистер Уизли и Руфус Скримджер, мгновенно узнаваемый по гриве седоватых волос. Вдвоем они пересекли двор, направляясь к огороду и залитым светом столам Когда Скримджер вступил под свет фонариков, Гарри увидел, что министр выглядит намного старше, чем при последней их встрече. Он похудел, стал еще более мрачным. «Прошу простить за вторжение». — сказал Скримджер, останавливаясь у стола. — И за то, что без приглашения явился на праздник. На миг взгляд его остановился на гигантском сниче. — Долгих вам лет жизни. — Спасибо, — отозвался Гарри. — Мне необходимо поговорить с вами наедине, — продолжал Скримджер, — а также с мистером Рональдом Уизли и мисс Гермионой Гранджер. — С нами? — спросил удивленный Рон. — А мы А мы-то вам зачем? «Об этом я скажу вам вместе более уединённом», — ответил Скримджор и повернулся к миссис Уизли. «Найдётся здесь такое?» «Да, разумеется», — нервно ответила миссис Уизли. Э -э -э -э -э -э «Гостиная. Вы можете воспользоваться ею». «Отведите нас туда», — сказал Рону Скримджор. «Вам, Артур, сопровождать нас не обязательно». Мистер и миссис Уизли обменялись встревоженными взглядами. Гарри, Рон и Гермиона встали. Они молча шли к дому, и Гарри понимал. Двое его друзей думают то же, что и он. Скримджер каким-то образом прознал, что они собираются покинуть Хогвартс. Пока они, направляясь в гостиную норы, пересекали неприбранную кухню, Скримджер не произнес ни слова. Огород был залит мягким золотистым вечерним светом, но в доме уже стемнело и Гарри, когда они вошли в старенькую уютную гостиную, повел палочкой в сторону масляных ламб. Скримджер опустился в продавленное кресло, которое обычно занимала миссис Уизли, предоставив Гарри, Рону и Гермионе тесниться бок о бок на софе. Как только они уселись, Скримджер сказал. — У меня имеются вопросы ко всем троим, и я думаю, их лучше задавать с глазу на глаз. Я начну с Рональда, а вы — двое, — он указал пальцем на Гарри и Гермиона. — Можете подождать наверху. — Никуда мы не пойдем, — ответил Гарри, и Гермиона с силой закивала. — Либо говорите со всеми нами, либо ни с кем. Скримджер смерил Гарри холодным оценивающим взглядом. Гарри показалось, что министр прикидывает, стоит ли обострять разговор с самого начала. — Ну, хорошо, со всеми так со всеми, — пожав плечами, сказал он и откашлялся. — Я прибыл сюда, как вам наверняка известно, в связи с завещанием Альбуса Дамблдора. Гарри, Гермиона и Рон обменялись взглядами. — Похоже, вы удивлены. Стало быть, вы не знали, что Дамблдор оставил вам кое-что? — Нам всем? — спросил Рон. — Мне и Гермионе тоже? — Да, каждому из... Однако Гарри перебил его. Дамблдор погиб больше месяца назад. Почему потребовалось столько времени, чтобы отдать нам завещанное? — Разве это не очевидно? — произнесла, не дав скримджуру ответить Гермиона. Министерство производило проверку того, что он нам оставил. И, повернувшись к Скримджеру, она сказала дрогнувшим голосом. — Вы не имели на это никакого права. — Прав у меня предостаточно, — отмахнулся от нее Скримджер. — Закон об оправданной конфискации наделяет министра властью конфисковать завещанное. — Этот закон принят для того, чтобы помешать чародеям передавать по наследству темные артефакты, — сказала Гермиона. — А министр, накладывая арест на собственность усопшего, должен иметь серьезные доказательства незаконности ее составляющих. Вы хотите уверить меня, будто Дамблдор пытался передать нам нечто зловредное? — Собираетесь делать карьеру в сфере обеспечения магического правопорядка, мисс Грэнджер? — осведомился Скримджер. — Нет, не собираюсь, — резко ответила Гермиона. — Я еще надеюсь принести людям хоть какую-то пользу. Рон засмеялся. Скримджер скользнул по нему глазами и отвел их в сторону. А Гарри сказал, — Так почему вы все-таки решили отдать нам завещанное? Не сумели придумать предлога, который позволял бы и дальше удерживать его? — Да нет, — мгновенно откликнулась Гермиона. — Просто прошел тридцать один день. А удерживать какую-то вещь дольше, не имея доказательств ее опасности, они не могут, верно? — Вы могли бы сказать, что были близки с Даммлдором? — Рональд, — спросил, игнорируя Гермиону, скринжер Рона его вопрос озадачил. — Я... «Нет, не совсем. Это, это Гарри всегда...» Рон посмотрел на Гарри с Гермионой, и та взглядом приказала ему умолкни, но сказанного было уже не вернуть. Скримджор приобрел вид человека, услышавшего именно то, что он ожидал, да и хотел услышать. И он вцепился в ответ Рона, как хищная птица в добычу. «Если вы не были близки с Даммлдором, чем объясните тот факт, что он упомянул вас в своем завещании?» Индивидуальных наследников там названо совсем немного. Наибольшая часть его собственности — библиотека, магические инструменты и иные личностные принадлежности — оставлено Хогвартсу. Почему же он выделил вас, как вы полагаете? — Я не знаю, — промямлил Рон. — я Когда я сказал, что мы не были близки, ну, то есть, я думаю, он хорошо ко мне относился. — Не скромничай, Рон, — сказала Гермиона. — Дамблдор тебя очень любил. А вот это уже было натяжкой, да еще и чрезмерной. Насколько знал Гарри, Рон и Дамблдор ни разу не встречались один на один. Да и другие их встречи можно было пересчитать по пальцам. Однако Скримджер, похоже, их уже не слушал. Он сунул руку под мантию и извлек оттуда мешочек, гораздо больше того, который Хагрид подарил Гарри. Вынув из мешочка пергаментный свиток, Скримджер развернул его и начал читать вслух. — Последняя воля Альбуса Персиваля Вулфрика Брайана Дамблдора. — Да, вот здесь. Рональду Биллиусу Уизли. Я оставляю мой дилюминатор в надежде, что, пользуясь им, он будет вспоминать обо мне. Кримджор достал из мешочка вещицу, которую Гарри уже случалось видеть. Она походила на серебряную зажигалку однако могла одним щелчком высасывать из любого помещения весь свет и возвращать его обратно. Скримджер наклонился вперед и протянул делиминатор Рону. тот то ошеломленно взял его, повертел в пальцах. — Это очень ценная вещь, — сказал Скримджер, не сводя с Рона глаз. — Может быть, даже уникальная и определенно сконструированная и сделанная самим Дамблдором. Почему он оставил вам такую редкость? Рон в совершенном недоумении покачал головой. «У Дамблдора были тысячи учеников, не меньше», — наставил Скримджер. из всех них он упомянул завещание только вас троих. Почему? И как вы намерены использовать дилюминатор, мистер Уизли?» «Наверное, свет им буду гасить», — пробормотал Рон. «Но ну, что же еще он может сгодиться?» По-видимому, и у Скримджера идей на этот отсчет не было. Несколько секунд он, прищурясь, вглядывался в Рона, а затем снова обратился к завещанию Дамблдора. «Мисс Гермионе Джин Грейнджер, я оставляю свой экземпляр сказок Барда Бидля, в надежде, что она найдет их занимательными и поучительными». На сей раз Скримджер извлек из мешочка небольшую книжку. Такую же казалось древнюю, как лежащие наверху тайны наитемнейшего искусства. Ее покрытый пятнами переплет кое-где уже облупился. Гермиона молча приняла от Скримджера книжку, положила себе на колени и опустила на нее взгляд. Гарри увидел, что название книги начертано рунами, читать которые он так и не научился. И пока он у них глядывался, на тесненные значки упало несколько слез. — Как вы думаете, мисс Грэнджер, почему Дамблдор завещал вам эту книгу? — поинтересовался Скримджер. — Он... он знал, что я люблю читать. — С давленным голосом ответила Гермиона, вытирая глаза рукавом. — А почему именно эту? — Я не знаю. «Наверное, он думал, что она мне понравится». «Вы когда-либо обсуждали с Дамблдором шифры или иные средства передачи секретных сообщений?» «Нет, не обсуждала», — продолжая вытирать глаза, ответила Гермиона. «И если Министерство за тридцать один день не смогло обнаружить в книге тайный шифр, сомневаюсь, что это удастся мне». Она подавила рыдание. Трое друзей сидели на софе, прижавшись друг к другу так плотно, что Рону с трудом удалось выпростать руку, чтобы обнять Гермиону за плечи. Скримджер снова уставился в завещание. — Гарри Джеймсу Поттеру! — начал он, и внутри у Гарри все сжалось от волнения. — Я оставляю пойманный им в первом его хогвардском матче по квиддичу с нич, как напоминание о наградах, которые достаются упорством и мастерством. Скримджер вынул из мешочка крошечный, размером с грецкий орех, золотой шарик с довольно вяло трепетавшими серебряными крыльями. И Гарри поневоле ощутил себя обманутым в ожиданиях. — Почему Дамблдор оставил вам снич? — спросил Скримджер. — Понятия не имею, — сказал Гарри. — По причинам, которые вы только что зачитали, я думаю, как напоминание о том, чего можно достичь, если ты упорен и так далее. — То есть вы полагаете, что это подарок чисто символический? — Наверное, — ответил Гарри каким же еще он может быть? — Вопросы задаю я, — сказал Скримджер и пододвинул свое кресло поближе к Софе. Снаружи уже наступили настоящие сумерки. Видневшийся в окнах гостиной шатер возносился над живой изгородью, как белый призрак. — Я заметил, что торт, испеченный на день вашего рождения, имеет форму сничча, — сказал Скримджер, обращаясь к Гарри. «Почему — Почему? Гермиона иронически хмыкнула. — О, разумеется, торт не может быть всего лишь ссылкой на то, что Гарри — великий ловец. Это было бы слишком просто, — сказала она. — В его глазури наверняка скрыто послание от Дамблдора. — Не думаю, что в глазури что-либо скрыто, — сказал Скримджор. — Зато очень удобно скрывать маленькие предметы в сниче. Вы, разумеется, знаете почему. Гарри пожал плечами. А вот Гермиона ответила. Гарри подумал, что привычка отвечать на вопросы — Въелась в нее так глубоко, что она просто ничего не может с собой поделать. — Потому что Снич обладает телесной памятью. «Чем — Чем? — в один голос спросили Гарри и Рон. — Оба считали, что знания Гермиона о Квиддичи близки к нулю. — Правильно, — подтвердил Скримджор. — До того, как Снич выпускают в игру, никто к нему голыми руками не прикасается. Даже его изготовитель всегда работает в перчатках. Снич несет на себе чары, благодаря которым он узнает первого притронувшегося к нему человека, на случай, если возникнут какие-то споры о том, кто его поймал. — Этот Снич, — он поднял золотой шарик повыше, — помнит ваше прикосновение, Поттер. И я подумал, что Дамблдор, который при всех его недостатках был изумительным магом, мог заколдовать Снич так, чтобы он открывался только для вас. Теперь сердце Гарри билось намного быстрее. В правоте Скринджера он не сомневался. Как же ему извернуться и не притронуться к Сничу голыми руками на глазах у министра? — Вы молчите, — продолжал Скринджер. — Возможно, вы уже знаете, что кроется в Сниче? — Нет, — ответил Гарри, продолжая гадать, как создать видимость прикосновения к Сничу, не трогая его. Если бы только он владел легелеменцией, владел по-настоящему, если бы мог прочесть мысли Гермионы, Гарри практически слышал, как они буйно мечутся в ее голове. «Возьмите его!» — негромко сказал скримджер. Гарри взглянул в желтые глаза министра и понял, что выбора нет, остается лишь подчиниться. Он протянул руку, и скримджер медленно и осторожно опустил снич ему на ладонь. И ничего не произошло. Едва пальцы Гарри сомкнулись на сниче, усталые крылья встрепенулись и замерли. Скримджер, Рон и Гермиона продолжали жадно вглядываться в частично укрытый пальцами Гарри мячик, словно еще надеялись, что он превратится в нечто иное. — Весьма драматично, — холодно произнес Гарри. Рон с Гермионой рассмеялись. — Надеюсь, это все? — спросила Гермиона, приподнимаясь с Софы. — Не совсем, — ответил Скримджер, теперь уже разозлившийся по-настоящему. — Дамблдор оставил вам еще одну вещь, Поттер. какую — спросил Гарри, и волнение разгорелось в нем с новой силой. На сей раз Скримджор читать по завещанию не стал. «Меч Годрика Гриффиндора!» — ответил он. Гермиона и Рон замерли. Гарри огляделся в поисках инкрустированной рубинами рукояти, однако меча Скримджор из мешочка не доставал. Да и в любом случае меч там не поместился бы. — И где же он? — подозрительно спросил Гарри. — К сожалению, — сообщил Скримджер, — Дамблдор не имел права распоряжаться этим мечом. Меч Годрика Гриффиндора — важная историческая реликвия, и как таковая принадлежит... — Он принадлежит Гарри, — горячо воскликнула Гермиона. — Меч сам выбрал его. Гарри нашел этот меч, получил его от распределяющей шляпы. — Согласно надежным историческим источникам, меч может являться любому достойному гриффиндорцу, — заявил Скримджер а это не позволяет обратить его в исключительную собственность мистера Поттера, что бы там ни решил Дамблдор». И Скримджер, пристально вглядываясь в Гарри, почесал плохо выбритую щеку. «Как вы думаете, почему Дамблдор захотел отдать меч мне?» Стараясь сдержать гнев, спросил Гарри. «Возможно, он полагал, что он будет хорошо смотреться у меня на стене». «Это не шутка, Поттер!» — рявкнул Скримджер. Может быть, Дамблдор верил в то, что лишь меч Годрика Гриффиндора способен поразить наследника Слизерина? Не хотел ли он отдать меч вам, Поттер, потому что считал, как считают многие, что именно вам предназначено уничтожить того, кого нельзя называть? Интересная теория, сказал Гарри. А никто не пробовал пырнуть этим мечом Волан-де-Морта? Может быть, министерству стоило бы выделить несколько человек для выполнения этой задачи, вместо того, чтобы тратить время на разборку делюминаторов? Или старание скрыть побег из Аскабана? Так вот, значит, чем вы занимались, министр, запершись в своем кабинете? Пытались вскрыть СНИЧ? Люди гибнут. Я сам едва не стал одним из них. волан гнался за мной через три графства. Он убил грозного глаза Грюма. А от министерства никто не услышал об этом ни слова, не так ли? И вы все еще надеетесь, что мы станем вам помогать? — Вы заходите слишком далеко! — закричал, вставая скринжер. Гарри тоже вскочил на ноги. Скримджор, прихрамывая, подступил к нему и силой ткнул его в грудь своей палочкой, и она прожгла точно зажженная сигарета дыру на футболке Гарри. «Ого — Ого! — вскрикнул Рон, тоже вскакивая и поднимая палочку. Но Гарри остановил его. — Нет, ты же не хочешь дать ему повод для ареста всех нас? — Не забывайте, что вы не в школе, понятно? — сказал Скримджор, тяжело дыша прямо в лицо Гарри. — Не забывайте, что я не дам, Былдор! который прощал вам наглость и неподчинение. Вы можете носить свой шрам, как корона, Поттер, однако не вам, семнадцатилетнему мальчишке, указывать мне, как я должен исполнять свою работу. Пора бы вам научиться проявлять уважение к людям. — Пора бы и вам заслужить его, — ответил Гарри. Пол дрогнул. С крыльца донеслись торопливые шаги. Дверь гостиной распахнулась, и в нее влетели мистер и миссис Уизли. — Мы... Нам показалось, что мы слышали... — начал мистер Уизли, явно встревожившийся, увидев министра и Гарри, стоящими буквально нос к носу. — Разгоряченные голоса! — выдохнула миссис Уизли. Скримджер отступил от Гарри на пару шагов, мельком взглянул на проделанную им в футболке дырку. Похоже, он уже сожалел о том, что сорвался. — Это... Нет, ничего, — пророкотал министр. — Я... — Меня огорчает ваша позиция, — сказал он еще раз, прямо взглянув Гарри в глаза. — Вы, видимо, думаете, что министерство не желает того, чего желаете вы, чего желал Дамблдор. Нам следовало бы работать плечом к плечу. — Мне не нравятся ваши методы, министр, — сказал Гарри. — Вы не забыли? И он во второй раз за время их встреч поднял вверх правый кулак и показал скримджеру шрамы, белесо светившиеся, складываясь в слова «Я не должен лгать!» Лицо скримжера окаменело. Не сказав больше ни слова, он повернулся и, прихрамывая, покинул гостиную. Миссис Уизли поспешила за ним. Гарри слышно было, как она остановилась у задней двери. Примерно минуту спустя она крикнула. «Ушел!» «Что ему было нужно?» Оглядывая Гарри, Рона и Гермиону, спросил мистер Уизли, пока его жена торопливо возвращалась в гостиную. — Отдать нам завещанное Дамблдором, — ответил Гарри. — Они только теперь рассекретили его завещание.